Казалось, спокойствие поздней любви родителей отразилось в характере дочери этой недетской рассудительностью, плавным спокойствием движений, задумчивостью и глубиной голубых глаз. Она никогда не дичилась посторонних, не уклонялась от знакомства с детьми и принимала участие в их играх. Но все это делалось с такой искреннею снисходительностью, как будто для нее лично это было вовсе не нужно.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 Несколько рассеяно, так как его чуткое ухо заслышало шаги Иохима. Действительно, рослая фигура хохла зарисовалась через минуту на холмистом гребне, отделявшем усадьбу от берега, и его голос далеко раскатился в тишине вечера. — Панычу! — Тебя зовут, — сказала девочка, поднимаясь. — Да, но мне не хотелось бы идти. — Иди, иди!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 то этого совершенно достаточно. Во-вторых, он был добрый католик и считал, что Максиму не следовало воевать с австрийцами, вопреки ясно выраженной воле отца папежа. Примечание. Отец папеж, польская, римский папа. Конец примечания. Наконец, его твердое убеждение состояло в том, что на небе есть Бог, а Вольтер и Вольтерианцы кипят в адской смоле каковая судьба, по мнению многих, была уготована и пану Максиму. Примечание. Вольтер Франсуа Мари Аруэ, 1694-1778. Французский просветитель, философ, историк. Конец примечания. Однако при ближайшем знакомстве он должен был сознаться, что этот еретик из Абияка, человек очень приятного нрава и большого ума,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 Требники, богослужебные книги. Конец примечания. но ну, в остальном, что касается «орбис терарум», то есть всего земного, слушай, что тебе скажет пан Максим Яценко, и учись хорошо. примечание «Орбис терарум», «круг земной», «латынь». Конец примечания. «Не бойтесь, пан Валентин», — улыбаясь, ответил на эту речь Максим.